Ну, хорошо. Только ради спокойствия в семье рассмеялась Надежда. «И вот что. Олег, вы мне не дадите телефон домашней вектюка «А вам зачем?» — недобро осведомился Олег. «Да хочу кое-что выяснить». Не вдаваясь в подробности, ответила Надежда. «Ну, хорошо. Только я хочу вас предупредить, что по домашнему телефону вам мало что скажут. Когда я вчера звонил, там ответили только, что вектюк скончался в больнице» и дали телефон, чтобы узнать по поводу похорон. И вы не позвонили по этому телефону, не узнали, где умер, в больнице или дома. Нелюбопытный вы человек, рассердилась Надежда. Да некогда мне, в свою очередь, рассердился Олег, и не интересно Надежда записала оба телефона и отключилась. По-домашнему она звонить не стала, набрала другой номер. Центр помощи наркологическим больным, бодро ответил женский голос. Я по поводу Владимира Алексеевича от неожиданности не своим голосом пискнула Надежда. «Да — Да-да. В голосе женщины появились скорбные нотки. Вы хотели что-то узнать? — Я хотела узнать, — тянула Надежда, лихорадочно соображая, как выкрутится. — Вы плачете? — спросила ее женщина. — Не стесняйтесь, дорогая, мы все тоже плачем. Мы так его жалеем. Такого директора у нас уже никогда не будет. — А вы... — Вы имели дело с нашим центром? — деликатно осведомилась женщина. — Не я, — Надежда сделала вид, что сморкается. — Не я, а мой сын. — Владимир Алексеевич спас моего сына! — воскликнула она с пафосом, повинуясь наитью. Да — Да-да, он многим очень помог. Он так понимал наркоманов, таких больных поправилась она. Он замечательный человек. Вы ведь знаете, что он сам через это прошел. Через наркотики изумилась Надежда. «Я не знала», — ответила она чистую правду. «И поэтому он чувствовал беды таких людей, как никто. И вы же знаете, что у него были свои методы лечения. Он считал, что вылечить таких людей можно, если разбудить в организме неиспользованные резервы. Нужно научиться управлять своим телом и душой». Надежда подумала, что... Очевидно, Виктюк и пошел-то на занятия к тибетскому магу для того, чтобы расширить свои познания в области человеческой души. И, выходит, не в добрый час он это сделал, потому что не нашел там ничего, кроме своей смерти. «А скажите, как он умер?» — вклинилась Надежда в причитание женщины на том конце. «Медики не дают однозначный ответ», — помолчав, ответила та. «Возможно, неадекватная реакция на какое-то лекарство». Ему стало плохо прямо на работе, и к вечеру он уже умер в больнице Святой Елизаветы. Это на улице Вавилова. Похороны сегодня в два часа дня. Надежда повесила трубку и посидела немного, задумавшись, пока не пришел муж. Не успели разобраться с продуктами, которые сансаныч Саныч принес из магазина, как в дверь позвонил Олег. — Я на минутку сразу же предупредил он. «Нет, — Нет-нет, вы уж проходите, — угрожающе произнесла Надежда. Олег испуганно подчинился а сансаныч деликатно удалился на кухню с котом в руках за подарок конечно спасибо начала надежда но вы должны мне ответить на несколько вопросов опять поморщился олег ну скажите откровенно олег неужели вы можете так спокойно отставить эту историю вам самому то не интересно ну что вы хотите чтобы я сделал покорно произнес олег «Я хочу, чтобы вы выяснили сегодняшнее передвижение Павла Власова, ведь он приехал вчера в наш город». «Ну да, про это в новостях было. Дальше, рассуждая логически, можно сделать вывод, что если он приехал проститься со своей бывшей женой, то и должен с ней сегодня прощаться».